45. -е. Денис. Денис Андреевич, Ктуков раньше подъехал. Проводить? Я бросаю взгляд на ноутбук. Маша должна была встретиться с Ритой около 2 часов назад, но до сих пор не перезвонила. Пусть подождёт. Я нахожу на столе мобильный и набираю ей. Я рад, что разговор между сёстрами наконец состоялся, но удовлетворения не ощущаю. потому что знаю, обе им не просто. Рита будет чувствовать себя обманутой. Маша той, кто обманывала. Здесь я вынужден признать свою предвзятость. За последнюю переживаю больше. Возможно, потому что хорошо знаю и верю в силу Риты, а возможно, потому что к её сестре отношусь по-особенному. Усмехаюсь. По-особенному. Что ты всё вокруг да около ходишь? Знаешь ведь, что влюбился. Привет. Голос Маши звучит приглушённо и немного в нос, словно она заболела. Ты где сейчас? Дома. Как прошёл разговор с Ритой? Пауза. Думаю, что не очень хорошо. Почему не позвонила? В трубке раздаётся лёгкое потрескивание, но ответы я не получаю. Маш, оставайся дома, я сейчас приеду. Не надо. Следует незамедлительно, и теперь я отчётливо слышу, что она всхлипывает. Не нужно, Денис. Правда, пожалуйста. Хочу побыть одна. В динамике раздаются гудки. Я откладываю телефон и закрываю глаза, чтобы собраться с мыслями. Да, отношения и чувства это всегда упряжка. Когда ей плохо, Невозможно оставаться равнодушным. Меня ждет Катуков, а она плачет. Беседа с Иваном занимает около получаса, после чего я прошу секретаршу отменить все последующие дела и еду к Маше. Думаю купить цветы по дороге, но потом отказываюсь от этой идеи за неуместностью. Хочется ее порадовать, только сейчас вряд ли найдется способ решения. Сеню я прошу дождаться внизу и поднимаюсь на нужный этаж. Маша открывает дверь не сразу, и мне приходится ждать почти минуту. Она появляется на пороге, выглядит бледнее, чем обычно, однако следов слёз на её лице я не нахожу. Её глухое привет попадает мне в плечо, когда я перешагиваю порог и её обнимаю. Как ты, малыш? Она обнимает меня в ответ, жмется всем телом, судорожно вздыхает и молчит. «Что Рита сказала?» «Схлипывание. Все, что я заслужила. На следующий день по приезде в офис я набираю Рите с просьбой встретиться. Таким был мой изначальный план, и сейчас я ощущаю потребность осуществить его как можно раньше. Я был готов к тому, что она может отказаться, но Но Рита остается верна себе и принимает мое приглашение. В Мане я приезжаю немного раньше условленного, сажусь за стол и оглядываю знакомую обстановку в попытке уловить в себе отголоски ностальгии по тем временам, когда мы с Ритой встречались здесь минимум три раза в неделю на ужин. Пытаюсь и не нахожу». Мне было действительно хорошо с ней, но сейчас я отчётливо понимаю, что наши совместные вечера походили на встречи деловых партнёров, у которых всегда найдутся злободневные темы для обсуждения. Сейчас я знаю, что бывает по-другому. Когда сказанное той, что сидит напротив, удивляет, и вещи, которыми она интересуется, в корне отличаются от тех, которыми интересуешься ты. И чувствуешь ты себя при этом не бизнес-коучем, а обычным человеком, получившим возможность после рабочего дня сбросить надоевший костюм. И дело совсем не в Рите, вернее, не только в ней. Когда мы были вместе, я сам отдавал ей то, что хотел и мог. Просто Маше мне хочется отдавать другое и больше. Рита идёт к столу с непроницаемым выражением на лице, и я с удовлетворением отмечаю, что выглядит она прекрасно. Маргарита Волгина сильная женщина, и в этой силе заключается её слабость. На неё всегда будут лепить клеймо справится. Я по-прежнему восхищаюсь Ритой и переживаю за неё, но в глубине души я тоже в этом уверен. Справится. Здравствуй. Рита Молчакивает в знак приветствия, садится напротив. Знаешь ведь, для чего пригласил? Догадываюсь, сухо замечает она и смотрит мне в глаза. Наконец-то удостоилась чести узнать обо всём от тебя. Я бы мог сказать тебе раньше. Правда, никогда не была для меня проблемой, ты об этом знаешь. Но это, в первую очередь, между тобой и И твоей сестрой. А год наших отношений и предстоящую свадьбу ты в расчет не берешь? Беру. Поэтому мы сейчас сидим здесь. Ты же понимаешь, что не все бывшие любовники идут докладывать о своих отношениях друг к другу. Если только это не отношения с моей младшей сестрой. Мне не нравится, как начался наш разговор. Эти фехтования обвинениями и защитой – это не про нас с ней. потому что мы всегда умели слышать друг друга. «Так получилось, Рит. И я тоже такого не хотел. Да и кто в здравом уме захотел бы? Ты знаешь меня. Знаешь, как я люблю порядок и комфорт. И если я оказался в подобное вовлечен, значит, действительно не смог по-другому». Рита опускает взгляд в чашку с кофе и, подняв голову, щурит глаза. Это была она. Та, с кем ты мне чуть не изменил. Я киваю. Это была спонтанность, и никто из нас такого не планировал. Я пытался забыть, она пыталась продолжать отношения с Олегом. Просто на лжи далеко не уедешь. А я всю ночь голову ломала. Как? Почему? Почему именно она, Маша? более полярных людей, чем вы сложно представить. Я не знаю, почему она что-то сильно совпало. Я намеренно не говорю вслух о том, что Маша привлекательная во всех отношениях женщина, и что Рите не стоило недооценивать свою младшую сестру. Если она привыкла воспринимать её ребёнком, то не факт, что так будут относиться к ней и другие. Не говорю потому что не хочу усугублять её боль и потому что теперь она сама об этом знает. Ты злишься на сестру и не пытаешься обвинять меня. Это зря рид. Если бы я не захотел, ничего бы не было. Думаю, ты не до конца понимаешь, Денис. Она моя сестра. Сестра, которую я знаю с самого детства. Мы все хотим счастья, рид. Иногда оно принимает странные формы. Ты знаешь, что я эгоист, поэтому эгоистично хочу быть счастливым. Она чувствует то же самое в ответ. Что делать в этой ситуации? Обречь себя на страдания, изо дня в день утешаяся тем, что ты её сестра, а от меня ты чего хочешь? Понимания? Я рассказываю о мотивах своих и её поступков. Понимание, да. Речу. Возможно, не сейчас, но позже. Ты ведь не первый день со мной знаком, Денис. И знаешь, что я тоже эгоистка. И сейчас я эгоистично не хочу быть понимающей и желать вам с моей сестрой счастья. И облегчать вам обоим совесть тоже. В груди разливается свинец. В её глазах блестят слёзы. Я никогда не видел, чтобы Рита плакала. Она закидывает голову назад, выдувает воздух и вновь смотрит на меня. Рит. Я искренне считаю, что для нас с тобой в конечном итоге всё получилось правильно. Когда ты встретишь своего человека, ты поймёшь, что я был прав. Рита поднимается из-за стола, а я остаюсь сидеть, потому что уверен, Ей не захочется, чтобы я помогал ей одеваться. Возможно, когда-нибудь я смогу оценить смысл твоих слов. А пока извини, останусь при своём и буду искать виноватых там, где считаю нужным.